Глава 20. Ошибка выжившего. Как написать бестселлер? Видимо, есть специальная формула, алгоритм или тайный код. В одной статье, той, что про формулу, отмечался успех Джей Кей Роулинг, Э. Л. Джеймс и Алекс Марвуд. И выдвигалось предположение, что ключ к успеху быть женщиной с мужским псевдонимом. В другой Той, что про алгоритм. С помощью программы обработки текстов выявлялось 2800 характерных для бестселлеров свойств. Более короткие фразы, упорные рассказы от первого лица и не слишком вычурный выбор слов. Эмоциональный ритм, эмоциональный подъем, затем снижение, снова подъем, снова снижение. Если автор работал журналистом, это тоже плюс. Хорошая для нас новость. Если ваш алгоритм с 97-процентной точностью может по одному только тексту предсказать, станет ли книга бестселлером, вы, возможно, предпочтете сначала написать парочку-другую бестселлеров и рожиться миллионами, а уж потом поделиться с другими секретом успеха. Но мы не об этом. Нас интересует такой вопрос. Лежит ли в основе этих уверенных рекомендаций что-то реальное? Или мы снова столкнулись с какой-то статистической ошибкой? Внимание, спойлер. Второе. Эта ошибка весьма напоминает ошибку техасского стрелка, которую мы обсуждали в предыдущей главе, но есть некоторые важные нюансы. Чтобы их понять, обратимся к интересной истории о бомбардировщиках Второй мировой. В 1944 году военно-морские силы США проводили интенсивные бомбардировки японских взлетно-посадочных полос ценой колоссальных потерь в деньгах, ресурсах и живой силе. Бомбардировщики подвергались постоянным атакам со стороны вражеских истребителей и наземных установок, многие были сбиты. Американцы хотели укрепить свои самолеты броней, но броня тяжелая, поэтому... Ею не стоит покрывать весь корпус без необходимости. Она снижает скорость и маневренность, сокращает дальность полета и максимальную полезную нагрузку. Авиаконструкторы стали изучать повреждения самолетов, вернувшихся с боевых заданий, и заметили, что отверстия от пуль и шарапнели в основном находились на крыльях и фюзеляже, но не в моторе. Решили укрепить дополнительной броней именно их на ошибочность этого подхода указал статистик абрахам вальд военные изучали вполне определенные самолеты те что вернулись на авианосец даже получив множественные повреждения фюзюляжи и крыльев они как правило могли добраться до базы а те у которых задел мотор в основном падали в море и статистикой не учитывались американские военные сами того не понимая изучали смещенную выборку Мы обсуждали такие в четвертой главе. Этот конкретный тип смещения называется «ошибкой выжившего». Он связан с тем, что вы рассматриваете только тех представителей некоего класса, о которых слышали. История о бомбардировщиках Дуглас С. Б. падавших в Тихий океан, особенно драматична. Но есть немало других, более обыденных примеров ошибки выжившего. Самое очевидное — Книги успешных предпринимателей из серии «Секреты моего успеха». Вам наверняка такие знакомы. «12 привычек очень богатых людей. Как я заработал миллионы, вставая очень рано, потребляя только смузи из авокадо и увольняя случайным образом 10% персонала каждые две недели». Автор – хвастеус богач. Всем хочется знать, как заработать миллионы, поэтому подобные книги берут на расхват но чаще всего они просто списки ошибок выжившего. В работе «Стандартные отклонения» экономист Гарри Смит рассмотрел две книги, в которых исследовались общие характеристики 54 успешных компаний — «Корпоративная культура», «Дресс-код» и тому подобное. Смит отметил, хотя до выхода этих книг акции всех этих компаний продавались выше рынка, С течением времени почти половина из них потерпела неудачу на фондовом рынке, то есть в среднем они функционировали хуже. А в книгах, расхваливавших превосходную корпоративную культуру, оценивались повреждения на приземлившихся самолетах, но не брались в расчет так они вернувшиеся. Или другой пример. Американский математик Джордан Элленберг рассказывает притчу о балтиморском брокере. Однажды утром вы получаете письмо от инвестиционного фонда. Приглашаем вас инвестировать с нашей помощью, потому что мы всегда выбираем правильные акции. А чтобы вы в это поверили, вот вам бесплатный совет. Купите акции «Кое-кто инкорпорейтед». На следующий день акции «Кое-кто инкорпорейтед» дорожают. А вам приходит новое письмо. «Сегодня продайте акции «Как-то там холдингс». На следующий день акции как-то там холдингс дешевеют. И так они делают 10 дней подряд, каждый раз угадывая. На 11 они пишут. Теперь вы нам верите? Хотите сделать инвестицию? Они угадали 10 раз подряд, так что вы думаете, да, беспроигрышное дело. И вбухиваете в акции все средства, отложенные на оплату обучения ваших детей в университете. На самом деле они разослали 10 тысяч писем. В 5000 из них советовали покупать акции «Кое-кто Инкорпорейтед», а в 5000 – продавать. Если акции «Кое-кто Инкорпорейтед» росли, на следующий день они писали тем, кому рекомендовали покупать эти акции. В 2500 советовали покупать акции как-то там, а в 2500 – продавать. Если затем акции как-то там дешевели – Советчики из фонда отправляли 2500 писем тем, кому рекомендовали продавать и так далее. После десяти этапов оставалось около десяти человек, получивших десять удачных советов подряд. Эти люди отдавали такому замечательному брокеру все свои деньги, а тот немедленно исчезал. Именно таким методом телевизионный иллюзионист Дэрен Браун последовательно выбирал пять лошадей-победителей а потом убеждал молодую мать поставить все ее накопления на шестую. В жизни подобные аферы, возможно, и не реализуются. Джордан Элленберг написал в Твиттере, что не знает реального примера такого балтиморского брокера, хотя, по чистой случайности, могут найтись и они. Существуют тысячи инвестиционных фондов. Бывают периоды, когда некоторые из них получают удивительную прибыль и тем самым привлекают всеобщее внимание и горы инвестиций. Но значит ли это, что они гениально чувствуют рынок? Или им просто везет, а вы не обратили внимания, что другие инвестиционные фонды тихо загнулись? Дело обстоит так. Если 1296 человек в разноцветных шляпах бросают кости, то примерно у 216 из них выпадет шестёрка. Если эти 216 бросят кости, то шестёрка выпадет примерно у 36. А если они бросят кости, то шестёрка выпадет примерно у шестерых. Если эти шестеро снова бросят кости, то одному может выпасть шестёрка. А теперь посмотрите на шляпу этого счастливчика и скажите, что секрет выпадания четырех шестерок подряд — это оранжевая шляпа в черную полоску. Достигнув успеха, легко находить в прошлом то, что сопутствовало этому. Нас же интересуют события, предсказывающие будущий успех. Нет никаких оснований полагать, что у человека с оранжевой шляпой в черную полоску и в следующий раз выпадет шестерка. Ошибка выжившего – это пример более широкой проблемы – выбора по зависимой переменной. Звучит замысловато, но на самом деле идея проста. Вы не можете понять, почему происходит х, рассматривая только те случаи, когда х происходит. В научном эксперименте независимая переменная – это то, что вы меняете, например, доза лекарства, которая выдается участникам эксперимента. Зависимая переменная – это то, что вы измеряете, чтобы проверить, меняется оно или нет, например, процент выживших. Представьте, вы решили выяснить, ведет ли потребление воды к артриту, ваше зависимая переменная наличие артрита. Посмотрев на всех больных артритом, вы быстро поймете – все они пили воду. Но поскольку тех, у кого нет артрита, вы не рассматриваете, вы не знаете, пьет ли больные артритом больше воды, чем все остальные. Казалось бы. Зачем говорить о таких явных ошибках? Однако их совершают сплошь и рядом. Как только происходит массовая стрельба, СМИ смотрят на биографию стрелка и находят, что тот играл в жестокие видеоигры. Дональд Трамп делал такие заявления после инцидентов со стрельбой в Эль-Пасо, Техас, и Дейтоне, Огайо, в 2019 году. Но это столь же очевидный пример выбора по зависимой переменной, как и в случае с водой и артритом. Вопрос не в том, играют ли организаторы массовой стрельбы в жестокие видеоигры, а в том, играют ли они в эти игры больше других людей. А еще надо посмотреть на направление причинной связи. Становятся ли они жестокими, потому что играют в жестокие игры, или играют в такие игры, потому что жестоки. О причинно-следственной связи мы говорили в восьмой главе. Так как подавляющее большинство молодых людей играет в жестокие видеоигры и почти все школьные стрелки – молодые люди, крайне вероятно, что любой из них играл в Call of Duty или какой-то другой шутер от первого лица. Сообщения, что массовый убийца играл в жестокую видеоигру, удивляют немногим больше, чем утверждение, что он ел пиццу или носил футболку. На самом деле, минимум одно исследование показало, что распространение таких видеоигр приводит к снижению числа убийств. Возможно, просто потому, что люди, которые могли бы выйти из дома и выплеснуть агрессию, остаются у себя в комнате и играют в GTA V. Мы тут говорили о СМИ, но сильнее всего ошибка выжившего и выбор по зависимой переменной сказываются на источниках научных новостей. Медиа часто рассказывают об исследованиях, но, очевидным образом, только об опубликованных. Беда в том, что обнародованные работы и те, что попадают в новости, не единственные бомбардировщики, вылетающие с авианосца. Это только те, что смогли вернуться на базу. Как мы видели в 15 главе, из-за погони за новизной чаще всего публикуются те исследования, в которых получились интересные результаты. Предположим, вы тестируете антидепрессант. На самом деле он бесполезен, но вы пока этого не знаете. Если провести 10 исследований, особенно небольших, результаты могут слегка разниться. 5 покажут отсутствие эффекта, в 3 окажется, что препарат вызывает ухудшение, а 2 продемонстрирует небольшое улучшение. Фактически препарат не работает, но чисто случайно разные испытания дают разные результаты. А теперь вспомним 15 главу. Поскольку новый, интересный, а для производителей выгодный результат лекарства работает, те исследования, в которых препарат окажется эффективным, скорее будут опубликованы в научном журнале. Поэтому может случиться так, что результаты восьми работ, в которых обнаружили отрицательный или нулевой эффект, исследователь отложит в долгий ящик. И если кто-то захочет сделать обзор, то найдет только две опубликованные статьи с выводом, что антидепрессант работает. И тогда врачи могут начать его прописывать, потому что его эффективность, по-видимому, подтверждена научно. Так и бывает в реальности, и это приводит к реальным проблемам и убивает реальных людей. Одно исследование показало, что в 94% опубликованных статей об испытаниях антидепрессантов Обнаруживаются положительные результаты, но когда учитываются и неопубликованные результаты, процент снижается до 51. У этой ошибки есть и второй уровень. Если вы читаете о научном исследовании в СМИ, значит, его сочли достаточно интересным для новости. Новое исследование показало, что подгоревший тост на самом деле не вызывает рака. Или «Фейсбук не засоряет детям мозги» обнаружили ученые. Вряд ли вызовут большой ажиотаж. Если вы прочли в газете о научном исследовании, вспомните, что оно уже выполнило два боевых задания и вернулось на базу. Это не значит, что оно неверное. Это просто повод проявить бдительность. Вы же не знаете, сколько других исследований на эту тему были сбиты. Итак, можно ли предсказать книге судьбу бестселлера с помощью алгоритма? Помогает ли мужской псевдоним издаваться женщинам? Неизвестно. Мы же не знаем, сколько женщин с мужскими псевдонимами не смогли опубликовать свои произведения. И может ли алгоритм с 97% вероятностью предсказать, что книга станет бестселлером? Почти наверняка нет, если только не были учтены все остальные книги, которые не стали бестселлерами или вообще не вышли. Можно рассмотреть всех стрелков и убедиться, что они играли в жестокие видеоигры, но это вовсе не говорит о том, что именно это толкает на убийство. Точно так же вы можете отыскать какие-то общие для всех бестселлеров характеристики лексики или сюжета, но кто знает, сказались ли на продажах именно они. Вы смотрите лишь на самолеты, добравшиеся до базы. И обращайте внимание лишь на пулевые отверстия в их крыльях. Глава 21. Ошибка коллайдера. В начале пандемии наблюдался странный феномен. Среди госпитализированных с ковидом доля курильщиков была меньше, чем среди остального населения. Этот факт упоминался и в Daily Mail, отметивший, что во французских больницах хотят попробовать применять никотиновые пластыри в лечении. Это очень странно. Курение крайне вредно. Среди пристрастий, которым подвержена существенная доля населения, именно оно, по-видимому, наносит наибольший прямой вред. Причем оно опасно тем, что губит респираторную систему, вызывает рак легких, хроническую абструктивную болезнь легких, имфизему. Все это заболевание, снижающее способность организма вдыхать кислород и доставлять его туда, где он нужен. А поскольку ковид – это респираторное заболевание, естественно, было бы ожидать, что курение снижает, а не повышает шансы на выживание. Но как бы странно и нелогично это не выглядело, зависимость была налицо. В чем же тут дело? Есть проявляющаяся время от времени статистическая аномалия под названием ошибка коллайдера. Она выдает настолько странные результаты, что настоящие взаимосвязи кажутся исчезнувшими или же на пустом месте создаются воображаемые зависимости. Порой из-за нее реальность Искажается с точностью, да наоборот. В седьмой главе мы говорили о контролировании искажающих факторов. Представьте, что вы проводите исследование с целью определить скорость, с которой бегают люди. И заметили такой феномен. В среднем, чем больше у человека седых волос, тем медленнее он пробегает милю. Возможно, седина замедляет бег. Или, скорее, оба фактора связаны с неким третьим. Возможно, с возрастом. Видимо, чем человек старше, тем больше у него седых волос и тем медленнее он бегает. Если вы сделаете поправку на возраст, зависимость может исчезнуть. Подобные искажающие переменные способны спутать результаты. Если вы не будете их учитывать, ваши результаты, скорее всего, окажутся преувеличенными или преуменьшенными. В итоге могут обнаружиться выдуманные связи, вроде той, что седые волосы заставляют бежать медленнее. Это можно отобразить на диаграмме, направленном о циклическом графе. Укажем направление стрелок причинно-следственной связи. Искажающая переменная служит причиной двух других. независимой, которую вы выбираете, седые волосы, и зависимой, на которую, по вашему мнению, может оказывать влияние независимое. Скорость бега. Нас интересует, влияет ли седина на скорость бега. Черная стрелка на нижней диаграмме. Однако, несмотря на корреляцию между этими переменными, на самом деле на обе, как показывают белые стрелки, влияет третий фактор – возраст. Контроль искажающих переменных необходим. Он входит в кодекс чести статистиков. Но это не значит, что нужно контролировать как можно больше переменных предполагая, что все они искажающие. Это не всегда верно. Иногда после добавления в анализ дополнительной переменной две переменные покажутся связанными, хотя на деле это не так. Вот один пример. Предположим, что актерский талант и физическая привлекательность не связаны. Талантливый актер не с большей и не с меньшей вероятностью красивее, чем любой другой человек. Одна характеристика не дает вам никакой информации о другой. А теперь представьте, что тот, кто обладает красотой или актерским талантом, может сделать карьеру. Например, стать знаменитым голливудским артистом. Некрасивым и бесталанным вряд ли это удастся. Так что большинство знаменитых актеров должны обладать либо красотой, либо талантом, либо и тем и другим. Но если рассматривать голливудских актеров и только их, то обнаружится интересная закономерность. Наиболее привлекательные из них обычно менее талантливы, чем менее привлекательные, хотя среди населения в целом эти характеристики не связаны. Это происходит потому, что знаменитые актеры выбираются на основании этих двух характеристик. Если вы потрясающе привлекательны, от вас не требует выдающегося таланта, и наоборот. Таким образом, все непривлекательные и плохие актеры удаляются из выборки немедленно. Похожая ситуация с поступлением в американские колледжи, куда зачисляются способные ученики или хорошие спортсмены. Среди населения в целом эти характеристики не связаны или связаны очень слабо. Но поскольку для поступления в колледж достаточно одного из этих свойств, среди американских студентов спортивные таланты отрицательно связаны со способностями к учебе, Отсюда стереотипы о тупых качках. Эти примеры объясняются выбором данных. Вы рассматриваете только голливудских актеров или только американских студентов. Но то же самое произойдет, если вы рассмотрите все данные, а потом проконтролируете их по этим переменным. Например, если у ребенка температура, он мог отравиться или простудиться. Возможны и другие причины, но мы ограничимся этими двумя. Будем считать, что эти две болезни совершенно не связаны. Если ребенок заболел одной из них, нет никаких оснований считать, что он с большей вероятностью заболеет и другой. Но если бы вы проводили исследования в поисках зависимости между пищевым отравлением и гриппом, контролируя наличие у человека температуры, то могло бы показаться, что дети с пищевым отравлением с меньшей вероятностью больны гриппом, и что отравление как-то защищает от гриппа. Это напоминает ситуацию с красивыми или талантливыми, но редко теми и другими актерами. Возможно, если у вас температура, то у вас либо пищевое отравление, либо грипп, но, вероятно, не оба вместе. В данном случае смещение происходит не от того, что мы смотрим на определенную группу людей, на голливудских актеров. Тут проблема в том, что исследователь думает, Будто контролирует искажающую переменную, чтобы устранить смещение, а на самом деле вводит переменную коллайдер и случайно создает его. Такой коллайдер – противоположность искажающей переменной. Если искажающая переменная является причиной обеих переменных, которые вы рассматриваете, то тут они обе являются причиной коллайдера. Поэтому если контролирование искажающей переменной устраняет смещение, то контролирование коллайдера, или выбор по нему, может внести смещение. Название коллайдера объясняется тем, что стрелки на диаграммах в нем сталкиваются. Реальные примеры коллайдеров в здравоохранении были впервые обнаружены в 1978 году, а с тех пор появлялись еще несколько раз. Происходит ли что-то подобное с ковидом и курением? Возможно. В мае 2020-го вышел препринт, где рассматривался вопрос о том, каким образом ошибка коллайдера может искажать наше понимание пандемии коронавируса. Там отмечалось, что, несмотря на значительное число наблюдений, исследуемые пациенты не всегда отражали состав населения в целом, потому что их отбирали по вполне определенным причинам. В случае с курением отмечалась в статье, На раннем этапе пандемии тестировали неслучайных людей. Часто это были медицинские работники. А медицинские работники курят меньше, чем население в целом. Но другая категория часто тестируемых – люди с серьезными симптомами. Таким образом, тест на ковид делали медицинским работникам и людям с тяжелым течением ковида. И в случае положительного результата их госпитализировали. Но свойство «быть медицинским работником» связано со свойством «не курить», поэтому среди тех, кто получил положительный результат теста на ковид, был выявлен большой процент некурящих медицинских работников. Помните пример с привлекательными или талантливыми актерами? Это очень похожая ситуация. Только теперь мы отбираем не тех, кто стал известным актером, а тех, кто получил положительный тест на ковид. Для получения положительного теста вам надо или первое, иметь очевидные симптомы ковида, или второе, быть медицинским работником, а потому, вероятно, не курящим. Если вы не обладаете ни тем, ни другим свойством, вам не сделают тест, поэтому, рассматривая только тех, кому сделали тест, можно сделать вывод, что эти два свойства связаны, даже если это не так. В припринте демонстрировалось, что даже если между некурением и тяжестью ковида нет никакой связи, некоторые реалистичные предположения о доле курящих среди населения в целом и их доле среди тестируемых групп могут создать впечатление о значительной корреляции. В настоящий момент нет уверенности, что курение не предохраняет от ковида, но поскольку это звучит не слишком правдоподобно, следует отнестись к этой гипотезе с большим подозрением. Выявить ошибку коллайдера очень сложно. Например, некоторые ученые утверждают, что парадокс ожирения, тот факт, что страдающие ожирением реже умирают от диабета, чем люди с нормальным весом, объясняется именно ошибкой коллайдера, а другие ученые это опровергают. В настоящее время об этом идут большие споры. Если ученые не могут прийти к консенсусу о том, что является ошибкой коллайдера, а что нет, вероятно, нечестно требовать от журналистов и читателей разбираться в этом. Но стоит помнить о том, что корреляция может сбивать с толку самыми разными способами, даже если в исследовании приняты все меры для контролирования других факторов. Иногда их контролирование может даже усугубить проблему.